Глава 104. О влюблённой Медее. Медея, дочь царя колхиды и обладательница обширных знаний, полюбила Ясона сильнейшей любовью. Этот Ясон, греческий благородный юноша и доблестный воин, услышал, что в Калхиде, стране, где правил отец Медеи, жил волшебный золотой овен. Его охраняли волшебные чары, и, согласно пророчеству, никто не мог бы заполучить это руно, кроме избранного благородного воина. Узнав об этом, Ясон, желавший упрочить свою славу, отправился в Колхиду с товарищами, чтобы испытать себя в этом предприятии. Когда он прибыл туда, царь сказал, что получить руно невозможно ни силой оружия, ни доблестью мужа, поскольку оно заколдовано, И многие воины, пытавшиеся это сделать, погибли, не добившись его. Он также с сожалением заметил, что Есон, видимо, тоже быстро потеряет свою жизнь. Ясон сказал, что не отступится от дела даже под страхом смерти, раз уж затеял его. Дочь царя Медея, увидев красоту Есона и услышав о его славе, подумала, что он для нее пара и никого более достойного ее любви нет. Она захотела спасти его от смерти. Для этого долго и в волю беседовала с ним, снабдила его чарами и волшебными средствами, которых знала очень много. Медея научила его, какими путями можно заполучить золотое руно. Ясон же обещал взять ее в жены и не жениться ни на какой другой женщине, клялся в верной и вечной любви. Но он солгал, и не сдержал этой клятвы, так как, добившись того, что ему было нужно, оставил Медею ради другой. Она же скорее дала бы себя растерзать, чем поступила бы подобным образом. Медея впала в отчаяние, и ее сердце никогда больше не радовалось.